Он, может быть, прекрасно себя чувствует там, в окне напротив, сочиняя что-нибудь небывалое, весёлое и лёгкое, не обращая внимания ни на что, кроме прохладного прикосновения спасительной ладони к лбу. Это у Саши нет никаких компенсаций. Это мордастому долговязому и сисястой нечем заняться, кроме подглядывания и прослушки. А писатель всё рассказал бы иначе, радостных слёз не стирая с лица.